4. Солнце, весь день прятавшееся за пеленой серых, как нестиранной портянки туч, соизволило таки показаться. Небо будто бы жалилось над измученным промокшим беглецом, распластавшимся на плоской скале, как кальмар на сковородке. Поймав первые лучи, Барт прищурился, повернул голову на бок, потом, собравшись силами, приподнялся на локте и глянул наверх. Прореха в облачном покрывале была изрядная, так что можно было надеяться на то, что светило не спрячется еще довольно долго. Хвала Араносу! парт стянул мокрую рубаху, жилет и штаны и разложил их на скале сушиться. Сам тоже распластался лицом вверх и закрыл глаза. Его била мелкая противная дрожь. Не столько от холода, сколько от усталости. «А ведь хватило все-таки селенок то из корабля его, как видно, не приметили. Выскользнул, извернулся, ушел. Хотя чего уж там, не льсти себе, Бартоломью, просто повезло, ты действительно счастливчик, хотя в свете событий последних дней это прозвище и звучит как издевательство. Барт довольно долго лежал на солнце, но все никак не мог согреться. Он понимал, что нужно бы встать, хорошенько размяться, разогнать кровь по жилам. А еще лучше выпить стакан горячего Грога. Вот только сил на упражнение уже не осталось, а за горячий Грог, купи с горячим же ужином, юноша готов был отдать что угодно. Ирония в том, что отдавать-то ему особо нечего, ботинки и те потерял. Остается, конечно, сверток из грубой телячьей кожи, туго перемотанной просмоленной бечевкой, добыча из-за которой он едва не попался. Хорошо бы, если это оказался, скажем, набор столового серебра. Это серебро можно будет сбагрить в ближайшем поселке, чтобы, наконец, купить себе чего-нибудь поесть. Иначе того и гляди, еще одним твинкл-дотом на земле станет меньше». Окончательно озябнув, Барт натянул не успевшую полностью высохнуть одежду, уселся на камни, обхватив себя руками и подставив спину солнцу то, будь будто бы издеваясь, снова нырнула в рыхлую пелену туч, и на камне упало несколько крупных, как фасолины, капель. «Только этого не хватало», — в сердцах прошипел Барт. Судьба, видно, продолжает испытывать его на прочность. К счастью, небольшую горизонтальную расселину в скале он заприметил раньше, чем одежда успела снова промокнуть насквозь. Расселина оказалась неглубокой и очень низкой. Потолок можно было упереться, даже стоя на четвереньках. Но от дождя и ветра защищало отлично. Понаблюдав за моросящим снаружи дождем, Барт, наконец, принялся развязывать узлы на свертке. «Посмотрим!» — полголоса бормотал он. Привычка разговаривать с самим собой проявлялась все настойчивее. Наконец он справился с бечевкой, осторожно развернул толстую кожу. «Нет, ну это ж надо!» Аранас, хранитель всего сущего ну за что мне все это а на грубой пористой коже красовался отпечаток огромной ладони причем было до жути похоже что это засохшая кровь внутри свертка лежало несколько предметов и от каждого так и веяло неприятностями зловещего вида кинжал узкий изогнутый с темным вороненным клинком Ножны для него из черной кожи с серебряными клепками Несколько восьмиугольных блях размером спряжку для ремня. Из серебристого металла, сплошь покрытые уже знакомыми барту угловатыми рунами, начертанными Игнисом, с крупными красными камнями в центре. Юноша сначала обрадовался, приняв их за рубины, но приглядевшись понял, что это все тот же Игнис. Такого ему видеть еще не приходилось. Сгустки были чистейшие, полупрозрачные и размером с ноготь. И, наконец, та самая штука, которую черный рассматривал у Добера. Теперь вблизи выяснилось, что это искусно выполненная фигурка, свернувшаяся в кольцо скалопендры, сделанная из темного, почти черного металла. Вдоль всего хребта будто россыпь гранатовых зерен, снова игнес. И снова обработанный, упорядоченный, а не просто въевшийся в металл, как ржавчина. Барт еле удержался от того, чтобы тут же не вытряхнуть весь этот скарб наружу, под дождь. Слишком живы были в памяти последствия эксперимента с кольцом. Но потом, по мере того, как он пристальнее приглядывался к жутковатым сокровищам, желание избавиться от них понемногу ушло. Сначала его внимание привлек кинжал. Рукоятка, сделанная, похоже, из цельного куска оникса, легла в ладонь легко и непринужденно и оружие сразу сделалось естественным продолжением руки. Барт невольно залюбовался хищной красотой причудливо изогнутого клинка. Лезвие кинжала было волнистым, и если развернуть его к себе, можно было увидеть, что заточка шла с развалом, как у пилы. Барта невольно передернуло, стоило лишь представить рану, нанесенную таким лезвием. Попробовать его на остроту он не решился. И на вид-то острее дядюшкиной бритвы. Как ни странно, разглядывая кинжал, юноша несколько воспрял духом. Оружие давало ощущение силы и безопасности, прибавляло уверенности в себе. Хотя пользоваться кинжалом в серьезной стычке счастливчику не доводилось. Может, как раз в этом все дело? Остальные предметы... Опасность, стоящаяся в них, только подогревала любопытство. Манила, как спелые яблоки, за забором злого соседа. Одно плохо. Польза от этих зловещих причиндалов сейчас никакой. Их даже не обменяешь на еду. Любой рыбак в поселке шарахнется от подобного мракобесия, как от огня. Да, покупателя найти будет непросто. Клянусь Араносом-хранителем, лучше бы это было столовое серебро, пробормотал Барт, засовывая ножны с кинжалом за пояс. Так, чтобы была видна только рукоятка, да и ту прикрыл жилеткой. Восьмиугольные бляхи и скалопендру снова тщательно упаковал в сверток, перетянул бечевкой и спрятал за пазуху. Одну из блях оставил. Еще раз придирчиво осмотрев со всех сторон, сунул в карман. Похоже на серебряную. Может, все-таки удастся выменить на что-нибудь? Дождь снаружи явно испытывал его терпение. То почти прекращался, то вдруг обрушивался на камни с новой силой, вставая сплошной шелестящей пеленой. Ветер... Изредка прорывавшийся сквозь дырявую стену скал, мощными шквалами сносил в сторону дождевые струи, так что порой Барта даже не спасала его убежище. Когда небесные резервуары все же иссякли, и вместо дождя вниз полились яркие солнечные лучи, юный Твинклдот сначала не поверил своему счастью. Однако, выглянув наружу, убедился, что его вынужденное заточение действительно подошло к концу. На небе, будто бы, в ознаменовании этого события воцарилась шикарная радуга, широченная, как валимирский тракт. Барт двинулся в путь, без особой цели, просто стараясь забраться подальше от побережья. Рыбацкий поселок, который он успел заметить со шхуны, находился в полулиге к западу, если счастливчик, конечно, не разучился ориентироваться на местности. И называется этот поселок Вальбо. Опять-таки, если Барту не изменяет слух, а капитану шхуны — память. А Вальбо упоминал в то памятное утро и старый добер. И именно туда направится и черный. Это-то, как любит говаривать индюк, поймет даже тот, у кого вместо головы выеденная мышами тыква. Вспомнив о дяде, Барт еще больше помрачнел. Перед глазами снова встал пожираемый пламенем особняк, который он всю сознательную жизнь называл своим домом. Да, это был далеко не очень дом. Дядюшка Донателло всегда был, мягко говоря, бережливым, особенно когда дело касалось племянника. Барт все детство щеголял в обносках, оставшихся от кузенов, и обретался в крохотной комнатке на чердаке. Но другого дома он не знал, точнее, не помнил. И индюк, пусть и бывал с ним подчас излишний строк, все же заменил ему отца. И наверняка любил его. В конце концов доверил Лавку на время своего отсутствия, а он... Кошки, отчаянно скребущиеся на душе, на какое-то время даже отвлекли Барта от мыслей о черном. Но дела насущные быстро вытеснили из головы дела прошлые. Идти сейчас в Вальбо было бы самоубийством, однако Барт очень четко, четче некуда понимал, что до какого-нибудь другого поселка он уже вряд ли доберется, даже если бы знал, куда идти. Он в жизни еще не бывал в пустошах, но, судя по многочисленным рассказам, Одинокий путник здесь долго не протянет, даже если будет держаться трактов. Еще неизвестно, что хуже, нечисть пустошей или головореза, промышляющие на дороге. В общем, выбор невелик. Либо пробраться таки в Вальбо, чтобы любыми правдами и неправдами добыть хоть немного еды, либо развлечься прямо здесь, на камнях, и потихоньку начинать помирать. Думается, к вечеру как раз бы управился. Барт вовсе не считал себя нытиком, но пара дней голодухи и длительный заплыв в холодной морской воде сломают кого угодно. Пробираться в поселок лучше всего ночью, но до темноты еще несколько часов, и это время можно использовать для разведки. А вдруг повезет наткнуться на какую-нибудь стоящую на отшибе лачугу или ферму? Или выйти на большак и встретить там торговый караван? Хотя какие караваны в такой глуши? Скалистый берег, наконец, сменился чахлым редколесьем. Идти по жухлой траве и опавшим листьям было куда приятнее, чем по холодным камням, и Барт слегка повеселел. К тому же, размявшись, он, наконец, избавился от озноба, да и одежда успела почти полностью высохнуть. Пребывание в морской воде не пошло гардеробу на пользу, и штаны, и рубашка, и жилет были порядком измяты и покрылись белесами соляными разводами. Он поднялся на холм, на вершине которого одиноко стоял наполовину засохший дуб, пожалуй, единственное в округе дерева приличных размеров. А отсюда прекрасно просматривалась вся бухта и окрестности. Барт разглядел серый парус злосчастной шхуны, маячащей у самого горизонта. Похоже, высадив черного, судно отправилось дальше. Самого поселка видно не было, но заметны были немногочисленные струйки сизового дыма, причудливо изгибающийся под действием ветра и постепенно растворяющийся в высоте. До источника дыма, судя по всему, не больше часа ходу. «О!» – пожалуй, громче, чем следовало бы, – воскликнул Барт, заприметив строение, одиноко ютящиеся на самом краю рощи, ближе к поселку. Старая, уже несколько покосившаяся лачуга из почерневших от сырости досок. Сбоку – обширная пристройка с низкой, крытой дерном крышей. Из трубы над пристройкой валит густой черный дым. Кузница, судя по всему. Аранос, похоже, наконец-то услышал его молитвы. Барт прибавил было ходу, но по мере того, как приближался к жилью, шаги его становились все медленнее. Что он скажет? «Пустите, люди добрые, я вор, только что сбежавший с корабля!» И вид-то у него настолько затрапезный, что... Барт в очередной раз попытался привести в порядок одежду, но вскоре плюнул на это неблагодарное занятие. Убедился лишь, что кинжал и остальные вещички укрыты надежно. Эх, была не была. Из пристройки доносилось звяканье молотка на ковальню. Редкое и какое-то вялое, совсем не вяжущееся с ярким солнцем и все еще висящей в небе красавицей радугой. Больше всего это звякание напоминало заунывный звон колокола во время похорон. Фарт поежился, но отступать было некуда. Широкая, как ворота, дверь кузни была приоткрыта. Он заглянул внутрь. У наковальни в полоборота к выходу стоял низкорослый кряжестый бородач в испачканной сажей полотняной одежде и длинном кожаном фартуке, испещренном подпалинами. Угрюмый горбоносый профиль четко выделялся на фоне полыхающего багровым заревом горна. Барта кузнец заметил сразу. Его тень пересекла полосу света, падающую на наковальню из приоткрытой двери. Зыркнул бородач так, что счастливчик с трудом удержался от того, чтобы метнуться прочь от кузни. «Чего надо?» — рявкнул хозяин так, будто его каждые пять минут отрывали от работы всякие там сбежавшие с корабля юнцы. «Я... Все боги вам в помощь, Дон! Извините, что потревожил вас, но я вынужден обратиться за помощью!» Ведь начал Барт и осекся, увидев, что кузнец, прищурившись и не выпуская из руки молота, затопал к дверям. Приоткрыв створку пошире, бородач смерил Барта взглядом, который при всем желании нельзя было назвать дружелюбным. Мутные красные глазищи, свежий синяк на левой скуле и стойкий запах перегара говорили о многом. откуда взялся, сопляк?» я мы плыли на корабле дон он затонул напоролись на рифы я кое как выплыл плутая уже второй день по берегу слава Араносу нашел вас и чего ты несешь какой корабль он кажется назывался сирена не помню мы сели на него в валимире в общем неважно дон важно то что я голоден как пес и остался без гроша в кармане не выдержал барт если у вас найдется лишняя краюха хлеба или вон там поселок Прервал его кузнец, указывая в сторону Вальбу. «Сходи, может, там кто подаст». «Но Дон!» «Все!» «Шел вон!» Кузнец развернулся было, но Барт ухватил его за рукав, чем привел в полнейшее бешенство. Запоздал, ужаснувшись собственной дерзости, Барт втянул голову в плечи и в любой момент, ожидая удара, затораторил. «Прошу вас, Дон, я же говорю, у меня не гроша в кармане, П -п поэтому я и подумал, что, коль уж вы кузнец, то, может быть, вас заинтересует хотя бы вот это!» Он лихорадочно зашарил по карманам и вытащил серебряную бляху. Увидев в руках Барта из украшенную письменами штуковину, кузнец резко изменился в лице. Довольно долго он стоял, тупо уставившись на нее, и счастливчику так и не удалось однозначно истолковать выражение его лица. Во всяком случае, понятно было что он не в первый раз видит подобное. Наконец, опомнившись, кузнец схватил Барта за рукав и рывком затянул внутрь кузни. Выглянул наружу, воровато огляделся и захлопнул дверь, запер изнутри на увесистый засов. «Откуда это у тебя?» — гаркнул он, оборачиваясь к Барту. Тот судорожно сглотнул, попятился было, но наткнулся спиной на наковальню. «Я тебя спрашиваю, сопля, ты что, из красной руки а Барт вспомнил кроваво-красный отпечаток ладони на куске кожи, в которой были завернуты вещи черного. «Ну да, а что?» Кузнец недоверчиво прищурился, но заметно смягчился. Плечи его опустились, огромные кулачища разжались. «Не врешь? Что-то ты больно молод!» «Мы... Я... Я путешествовал с моим господином... Я его... помощник!» Кузнец продолжал буравить Барта подозрительным взглядом, будто чего-то выжидая. «Сколько хочешь за это?» «Ну, а...» Барт понял, как себя чувствовал в свое время Харек Дабир. «Очень паршиво обладать чем-то, чему не знаешь цены». «Вы же понимаете, Дон, мне сейчас не до выгоды. Мне бы немного денег, чтобы добраться до ближайшего города. Ну, хотя бы сотни, две, три». «У тебя только одна?» Бородач кивнул на бляху. «Ну да, к сожалению. Это-то чудом уцелело. Ну так что, Дон, три сотни?» Кузнец поморщился, что-то прикидывая в уме. Потом паршивейшим образом ухмыльнулся. «Да, пожалуй, я просто заберу ее у тебя, а потом драпай отседова, и чтоб я тебя больше не видел. Ну, чего уставился, сам отдашь, или мне тебя потрясти чуток? А может, у тебя еще чего в карманах завалялось?» Он, угрожающий, попер на Барта, поднимая молот. Тот метнулся в глубь кузни, прячась за наковальню. Бежать было некуда. Единственный выход заперт, и к тому же, чтобы пробиться к нему, надо как-то миновать кузнеца. Не зли меня, сопляк, пришибу ведь! рявкнул кузнец после пары безуспешных попыток схватить Барта. Тот, проявляя чудеса изворотливости, метался по кузнице, бегая вокруг наковальни и груды сваленного на землю железного лома перепрыгивая через объемистая корыто с водой для закалки и норовя прорваться к выходу. «Вы об этом еще пожалеете, Дон?» Дрожащим от досады голосом выпалил Барт. Бородач, зарычав, швырнул молот, едва не угодив счастливчику в спину. Тот метнулся в сторону, споткнулся о вязанку дров и, кувыркнувшись, брякнулся о «А-а-а!» – торжествующе заорал кузнец, нависая над ним. Барт едва успел развернуться на спину. В руках у него будто сам собой возник кинжал. Едва не напоровшись на волнистое лезвие, кузнец вдруг отпрянул, будто увидев ядовитую змею. Барт, выставив кинжал перед собой, медленно поднялся. «Не очень-то это хорошо, встречать подобным образом пришедших к вам за помощью», — процедил он. «Вы меня очень разочаровали, Дон». Он резко дернул рукой, будто собираясь нанести удар. Бородач нервно вскрикнул, отскакивая к стене, не сводя выпученных глаз со острия кинжала. иши тише, тише, парень, ты же знаешь, с этими штуками не шутят!» «А я и не шучу! Деньги! Быстро!» Бородач злобно оскалился, но, видимо, странный кинжал в руках Барта был для него более чем весомым аргументом. «Сейчас, сейчас!» Он наклонился, зашарил в мешке, стоящем недалеко от выхода. Выудил тощий кошель из дрянной, потертой кожи. «Бросай!» Кошель плюхнулся на землю у самых ног Барта. Тот подобрал его, медленно присев и не спуская глаз с кузнеца. «А поесть чего-нибудь найдется?» Бородач, что-то пробурчав себе под нос, извлек из мешка краюху хлеба. «Положи на мешок. Вот так. А теперь иди туда. Вон туда, в угол!» Угрожая кинжалом, Барт оттеснил хозяина в дальний угол. Потом, прихватив еду, выскочил наружу. Захлопнул дверь, припер снаружи валявшимся рядом обломком оглобли. Изнутри полился поток отборнейшей брани. Барт лишь сплюнул себе под ноги и впился зубами в черствую, отчетливо отдающую плесенью булку. Заглотал ее, давяся кашля в один присест. Жаль, запить было нечем. Проклятие, что делать-то? Похоже, идея дождаться темноты и потом уже пробираться в поселок накрылась медным тазом. Вряд ли этот симпатяга досидит тут до ночи. Вырвется гораздо раньше и бегает него потом по всей округе. Ну что за невезуха, куда теперь податься? Вопрос этот все бился в голове Барта, как пойманная птица, а ноги уже сами собой несли его в сторону поселка.